Аудиокниги клуб представляет. Клифорд Саймок. Поколение, достигшее цели.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 Священная картина свисела с потолка, который минуту раньше был стеной. Повесило так, раскачиваясь в воздухе, и обрушилась вниз. В этот момент грохот прекратился, и снова наступила тишина. Джон Хоф выпал из-под кровати, приподнял её и дал вылезти жене. Они стояли на стене, которая стала полом, и смотрели на обломки мебели. Это была не только их мебель.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 Все отбросы шли в конвертер, где превращались во что-нибудь полезное. Даже покойники и тех использовали. Через некоторое время, может быть, скоро, и Джошуа станет покойником, отдаст своё тело конвертеру на пользу своим товарищам, окончательно вернёт всё, что он взял от общества, заплатит свой последний долг и даст Джону и Мэри право иметь ребёнка. «А нам нужно иметь ребёнка»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 И не было ничего лишнего: ни воды, ни воздуха, ни людей, потому что нельзя было иметь ребёнка прежде, чем кто-нибудь умрёт и освободится место. В коридоре послышались торопливые шаги, возбуждённые голоса, и кто-то забарабанил в дверь, крича: "Джон! Джон! Звёзды стоят на месте!" И дверь была там, где она должна быть.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 Может быть, то, что было до сих пор, было неправильно, но тогда и законы могли быть неправильными. "Идут же", Джо», сказал Джон. Он подошёл к двери, открыл её и увидел, то, что было раньше стеной коридора, стало полом, и двери выходили в коридор прямо из-зают, и взад и вперёд по коридору бегали люди. И он подумал: Теперь можно снять лестницы, раз они не нужны. Можно их спустить в конвертер, и у нас будет такой запас, какого ещё никогда не было. Джо взял его за руку и сказал: "Пойдём". Они пошли в наблюдательную рубку. Звёзды стояли на месте. Всё было так, как предсказано. Звёзды были неподвижны. Это пугало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 Хотя и знал, что бояться собственного нечего, но рисковать он не имел права. Позади не было никого, и он пошёл дальше, по сломанному эскалатору, который вёл в центральную часть корабля. Раньше, когда он поднимался с этажа на этаж, он всё время терял вес, двигаться становилось всё легче, он скорее плыл, чем шёл к центру корабля. На этот раз потери веса не было. Не было и ощущения плавания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 И когда он туда придёт, то это будет конец, но не людей, не корабля, а просто путешествие. Джордж окликнул его. Мы тебя искали. Я прогуливался, ответил Джон. Был на центральных этажах. Там всё наоборот. Теперь они вверху, а не внизу. Всю дорогу приходится подниматься. Звёзды везде не двигались, заметил Джордж.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 Вдруг он подумал: а что если сказать ей? Но он тут же отогнал эту мысль, боясь, что в своём стремлении поделиться с кем-нибудь, он в конце концов всё ей расскажет. Нужно следить за собой, подумал он. Если он расскажет, всё будет объявлено ересью, отрицанием мифа и легенды. И если она это услышит, она, как и другие, отшатнётся от него. И он увидит в её глазах отвращение.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 сказала Мэри: "Но теперь я больше не боюсь. Всё произошло так, как было сказано, и мы ничего не можем сделать. Мы знаем, что всё к лучшему". Джон продолжал есть, прислушиваясь к голосам в коридоре. Теперь они уже не были криками ужаса. Немного же нам понадобилось, думал он, чтобы привыкнуть. Корабль перевернулся вверх ногами, и всё же это к лучшему. А вдруг в конце концов правы они? А письмо не право. С какой радостью он окликнул бы кого-нибудь из них и поговорил бы с ним обо всём. Но на всём корабле не было никого, с кем бы он мог поговорить, даже Мэри. Когда он подошёл к церкви, собрание уже началось, и он тихо скользнул в дверь и встал рядом с Мэри. Она взяла его под руку и улыбнулась. Ты опоздал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 Да, вера была утешением. Она говорила, что всё хорошо, что всё к лучшему, что даже конец тоже к лучшему. А им нужно утешение, подумал он. Больше всего им нужно утешение. Они так одиноки, особенно теперь, когда звёзды остановились, и сквозь окна видна пустота. Они ещё более одиноки, чем он, потому что не знают цели. Не знают ничего, кроме того, что всё к лучшему. Придёт грохот, и звёзды прекратят своё движение и будут висеть одинокие и яркие в глубине темноты, той темноты, которая охватывает всё, кроме людей в корабле. Вот оно, подумал Джон. Вот что утешало их сознание того, что они защищены от вечной ночи.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 Он почувствовал руку Мэри в своей и подумал о ребёнке, которого они смогут иметь, когда Джошоа умрёт. Он подумал о шахматах, в которые он всегда играл с Джо. Он подумал о долгих тёмных ночах, когда рядом с ним была Мэри. Он подумал о своём отце, и снова давно умершие слова застучали у него в голове. И он вспомнил о письме, в котором говорилось о знании, о назначении, о цели. Что же мне делать, спросил он себя. По какой дороге идти? Что же значит конец? Он посчитал двери, нашёл нужную и вошёл. На полу лежал толстый слой пыли, но лампочка ещё горела. В противоположной стене была дверь, о которой говорилось в письме, дверь с циферблатом посередине. Он подошёл к двери, оставляя глубокие следы в пыли.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 Он осторожно подошёл к кровати, как будто там могла быть ловушка. Он пощупал её. Это была обычная кровать. Повернувшись к машине, он внимательно осмотрел её, проверил все контакты, как было сказано в письме, нашёл шлем, нашёл выключатель. Он обнаружил два плохих контакта и поджал их. Наконец, после некоторого колебания, Он включил первый выключатель, как было сказано в инструкции, и загорелась красная лампочка. И так всё было готово. Он сел на кровать, взял шлем и плотно надел его на голову. Потом лёг, протянул руку, включил второй выключатель и услышал колыбельную. Колыбельную песню, мелодию, зазвучавшую у него в голове.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 А он знал пока ещё очень мало. Больше, чем кто бы то ни было на корабле, но всё же так мало. Потому что он знал, что где-то должно быть объяснение звёзд и планет, кружившихся вокруг звёзд, и пространства, в котором находились звёзды и корабля, который нёсся среди этих звёзд. Он положил шлем на место, вышел из комнаты, запер за собой дверь.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 Спросил Джо: "Я тебя ждал". "Так, гулял", сказал Джон. "Ты уж 3 дня так гуляешь", сказал Джо и насмешливо посмотрел на него. "Помнишь, какие штуки мы в детстве выкидывали, воровали и всё такое?" "Помню. У тебя всегда перед этим был такой чудный вид. И сейчас у тебя чудный вид". "Я ничего не собираюсь выкидывать", сказал Джон. "Я ничего не ворую".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 Джонхов уснул. Наконец, после того, как Джон целые дни проводил на кровати со шлемом на голове у боюканной колыбельной, наконец он узнал всё. Он узнал о Земле и как люди построили корабль и послали его к звёздам. Он узнал, как подбирали и готовили экипаж, чтобы сороковое поколение, которое должно было достигнуть звёзд, стало отважным готовым встретить любые трудности. Он узнал и об учении, о книгах, которые должны были сохранить знания, и о знаниях о психике человека, которые лежало в основе всего проекта. Но что-то было видно неладно и не с кораблём, а с людьми. Книги спустили в конвертер. Земля была забыта, и появился миф. Знание было утеряно, и заменено легендой. В течение 40 поколений план был потерян, цель забыта, и люди жили в твёрдой уверенности, что они сами по себе, что корабль был и началом и концом, что корабль и люди на нём созданы каким-то божественным вмешательством, и что вся их жизнь направлялась хорошо разработанным божественным планом, по которому всё к лучшему. Они играли в шахматы В карты, слушали музыку, никогда не задаваясь вопросом, кто изобрёл карты и шахматы, кто написал музыку. Они убивали так не просто часы, а целые жизни. У них не было историй, они не думали и не заглядывали в будущее, потому что всё, что бы ни произошло, к лучшему. Из года в год они не знали ничего, кроме корабля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 Не о чем думать. И они привыкли к этому. Дети, подумал Джон. Дети, которые прижимаются к матери, дети, которые напевают старые детские песенки, и некоторые песенки правдивее, чем они думают. Предсказано, что когда прозвучит грохот и звёзды остановятся в своём движении, то придёт конец. И это правда. Звёзды двигались потому, что Корабль вращался вокруг продольной оси. Но когда корабль приближается к месту назначения, он должен прекратить своё вращение и перейти в нормальный полёт. И сейчас корабль падает вниз к звезде, в которую он нацелен. Падает на неё, если Джон Хоф покрылся холодным потом. Если он не промахнулся. И если люди могли измениться, то корабль не мог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 что много лет назад кто-то запер рубку и машинное отделение, чтобы уберечь их от вреда специально для этого дня. Для людей на корабле ни рубки, ни машинного отделения просто не существовало, и поэтому чертёж казался неправильным. Он отпустил чертёж и тут свернулся в трубку, так же как и остальные. Он продолжал сидеть на корточках у хола ящика, чуть покачиваясь взад и вперёд, и глядя на чертежи, и думал: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 Но он ушёл. Нет, побежал к эскалатору, который приведёт его в жилые этажи. Джоп побежал, чтобы созвать толпу, послать её по всему кораблю охотиться за Джоном Хофом. И когда они поймают Джона Хофа, когда они поймают Джона Хофа, придёт конец всему. Это и будет тот неизвестный конец, о котором говорят в церкви, потому что уже не будет никого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 то оно представлялось такой далёкой, что от одной мысли об этом расстоянии начинала кружиться голова. Звёзды были далеко, все, кроме одной. А эта одна сверкала как сияющее солнце совсем рядом, слева. Он отвёл глаза от окна, увидел ряды приборов и почувствовал себя неловким и совершенно беспомощным.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 Вот что приказало ему сделать машина. Он сидел усталый, думая о удивительной машине, размышляя, насколько можно полагаться на мотки плёнки. Через 2 часа Джон знал, что корабль не упадёт на солнце. Он пройдёт близко, слишком близко, всего в паре миллионов километров, но скорость его такова, что корабль проскочит мимо. А когда снова повернёт к солнцу, то полетит по очень опасной орбите.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 и в рёве голосов были гнев и осуждение. Он отступил на шаг. Впереди стояли Херб и Джордж, а за ними все остальные — мужчины и женщины. Он поискал глазами Мэри, но не нашёл. Толпа двинулась вперёд, и Джон почувствовал, как волна страха окутала его. Его рука нащупала рукоятку пистолета. Он направил ствол вниз и нажал кнопку. Только один раз —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 Главное, что есть время, много времени. Нужно будет ещё думать и рассчитывать, но для этого есть время. Он нажал кнопку с надписью телескоп и ещё с надписью орбита и ещё приземление. Наконец-то, подумал он, после всего беспокойства, заботы и страха это так просто. Вот как люди на Земле сделали корабль, просто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 Но каждый раз передумывал и возвращался. Нельзя было рисковать, рисковать тем, что его увидят, поймают и не пустят обратно в рубку. Но очень скоро ему придётся рискнуть. Придётся сделать вылазку. Ещё через день он будет слишком слаб, чтобы сделать это, а до планеты 2 лететь ещё много дней. Он ещё раз посмотрел на пульт управления, как будто всё в порядке. Корабль всё ещё набирал скорость. Сигнальная лампочка вычислительной машины горела синим светом, и машина тихо пощёлкивала, как бы говоря «всё в порядке, всё в порядке». Потом он спустился в тот угол, где спал, лёг и свернулся клубком, закрыл глаза и попробовал заснуть. Лёжа ухом на металле, он слышал, как далеко позади работают машины. Слышал их мощное пение, наполнявшее весь корабль. Задремал, проснулся, снова задремал. И внезапно услышал крики и отчаянный стог в дверь. Он сразу вскочил, бросился к двери и отпер её одним движением руки. Споткнувшись на пороге, в рубку упала Мэри. В одной руке у неё был большой бак, в другой огромный мешок. А по коридору к двери бежала толпа, размахивая палками и дико крича. Джон втолчил Мэри внутрь и захлопнул дверь.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 сказала она: "Всё равно. Теперь". Он прижал её к себе. В глазах у него всё расплылось. "Вот еда", сказала она. "И вода. Я притащила всё, что могла". "Жена моя", сказал он. "Моя дорогая жена. Вот еда, Джон. Почему ты не ешь?" Он встал и поднял её. "Сейчас", сказал он. "Сейчас буду есть. Я хочу тебе сначала кое-что показать"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 Джон взял Мэри за руку. Я был прав. Они предусмотрели всё до конца. Они всё время на один шаг впереди нас. Они стояли вдвоём, думая о тех людях, которые так хорошо всё задумали, которые заглянули в такое далёкое будущее, которые видели все трудности и предусмотрели, как их преодолеть. Ну, идём, сказал Джон. Джон? Да.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 Я оставили где-нибудь письмо с указаниями, как жить дальше. Калифорд Саямак. Поколение, достигшее цели. Рассказ читал Олег Болдаков.